Глава 16. Серебряное радио. Джанет оставила мне сообщение на автоответчике. «Мо, это может показаться странным, но парень, с которым я встречаюсь, сегодня играет в Син-И. Это фолковая музыка, но он очень хорош. Если ты свободен, приходи обязательно». Мы с Джанет расстались несколько месяцев назад, а теперь у нее новый бойфренд-музыкант. «Должен ли я ревновать?» Я проинспектировал свой мозг и эндокринную систему в поисках ревности, но ничего не нашел. Я был болезненно одинок, но меня нисколько не беспокоило то, что Джанет с кем-то встречается. Син-И — это ирландское кафе на Сент-Маркс-Плейс, которым владел один из друзей Джанет. После того, как мы расстались, она скрылась из моего мира хип-хопа и хаоса, и, пожалуй... Она ушла от клубных ребят, принимающих наркотики вместе с рэперами так далеко, как это было возможно. В маленькое кафе для фолк-музыкантов, закрывавшееся в одиннадцать вечера, где подавали капучино. Шел холодный вечер вторника. Улицы были тихими и темными от дождя. Я вышел из дома и пошел по второй авеню. Холодный ветер трепал мои волосы и одежду. Мне нравились такие вечера. Дождь загнал большинство людей в дома, и вторая авеню — была практически пуста, за исключением редких одиноких такси. В лицо прилетел еще один порыв холодного ветра, едва не отпихнув меня назад. Я дошел до квартала между седьмой и восьмой улицами, где размещался криминальный блошиный рынок. Именно там наркоманы и наркодиллеры продавали крэк, мескалин, краденные велосипеды и, что казалось на общем фоне невинным, травку. Поскольку на улице было холодно и мокро, Большинство представителей этого мира где-то попрятались. Но несколько исхудавших торчков и крековых наркоманов все-таки сидели на тротуаре, пытаясь продать обувь и мокрые восьмидорожечные кассеты. Я посмотрел вниз и увидел, что один из наркоманов вместе с грязным розовым банным халатом продает старый басовый синтезатор Roland TB-303. У меня уже такой был, но я решил, что запасной мне не помешает. Почем тебе – спросил я. Наркоман уставился на меня пустым взглядом. Я попробовал еще раз. Сколько стоит драм-машина? Он с непонимающим видом огляделся. Машина? медленно переспросил он. У меня нет машины. Нет, драм-машина, сказал я, показывая на тб 303 А, радио? Я задумался. Да, вот это радио. «Это серебряное радио», — сказал он. «Десять долларов». «Один такой аппарат у меня уже был, так что я попробовал поторговаться». «Возьму за пять», — сказал я. Он посмотрел на остальной свой порченный водой мусор, потом с мольбой взглянул на меня. «Точно не дашь десятку?» — робко спросил он. «Ладно», — ответил я, — «дам десятку». Я протянул ему десять долларов. Его глаза тут же загорелись. «Спасибо, мужик». Вот тебе радио. Спасибо, приятель, сказал я, забрал тебе 303 и ушел. Пройдя несколько ярдов, я повернулся. Он уже бежал по Второй авеню в направлении дома на Седьмой улице, где собирался купить крэк и накуриться. Я только что помог ему купить наркотики. Но стал убеждать я себя: он обладает свободой воли, и я не должен принимать решения за других. Однако, продолжил я в сократическом духе, на самом деле свободы воли у него нет, потому что он наркоман. А потом я понял, что отчасти чувствую себя виноватым еще и потому, что купил себе запасной бас-синтезатор по пути на концерт фолк-музыканта. Я вышел на угол Второй авеню и Сент-Маркс Плейс. Эй, Велик, надо? спросил какой-то парень. Я посмотрел на него. Он вез старый ржавый велосипед с облупившейся краской и без переключателя передач. «А, чего уж там?» «Пять долларов?» — спросил я. Он кивнул. «Пять долларов?» Я достал пятидолларовую бумажку из кошелька и отдал ему. Он ничего не сказал. Как только я взялся за руль, он сразу пошел куда-то по второй авеню. «Я потратил пятнадцать долларов» но теперь у меня были ржавый велосипед и мокрый синтезатор Роланд. Велосипед был тяжелым и, похоже, не разваливался только благодаря ржавчине, но шины были нормально накачаны, и он казался довольно крепким. Я сел на него и поехал по Сент-Маркс-Плейс, убрав синтезатор за 10 долларов в карман куртки и чувствуя себя свободным на новом велосипеде. Доехав до Син-И, я прислонил велосипед к окну, «Замка у меня не было. Может быть, у кого-нибудь внутри найдется проволока или веревка?» Я вошел внутрь. Джанет была в углу, помогая новому бойфренду расставлять оборудование. «О, привет, Мо», — сказала она. «Это Джефф». «Привет, Джефф», — сказал я, пожав ему руку. «Рад встрече». «Джанет, как думаешь, у кого-нибудь тут найдется веревка? Я только что купил велосипед и хочу привязать его к двери». «Ты купил велосипед? Хороший?» «Нет, у него только одна передача, и он, ну, разваливается уже немного». Она прошла за маленький бар и спросила своего друга Карла, нет ли у него веревки. «Мне надо привязать велосипед», — объяснил я. Карл засмеялся. «Думаешь, обдолбышей остановит какая-то веревка? Я тоже засмеялся. «Ну, если велосипед украдут, я просто лишусь пяти баксов». Он заглянул в ящик. «Нет, извини, веревки нет». Я стал искать, чем бы закрепить велосипед. Рядом с дверью стояла большая вешалка, на которой висело несколько проволочных плечиков для одежды. Я взял две штуки и скрутил из них некое подобие замков. По крайней мере, они не дадут вору стащить велосипед сразу. И у меня будет время выйти на улицу и вежливо попросить его не красть мой уже однажды украденный велосипед. Я привязал его к двери стен и прошел внутрь и сел рядом с Джанет. В кафе было немноголюдно. Собралось, наверное, человек 15, но накурили эти 15 человек довольно сильно. «Надеюсь, твой парень хорошо играет», — сказал я Джанет. «Воздух тут отвратительный». «Ну, я лучше подышу чужим куревым с друзьями, чем чистым воздухом, сидя дома одна», — с легкой улыбкой ответила она. «Правда?» Как по мне, сидеть одному дома с чистым воздухом — вполне нормальный вариант. Карл выключил магнитофон за баром, и мы все перестали разговаривать. Джефф пару раз постучал по микрофону. «Всем привет», — сказал он, ему явно было неловко. «Меня зовут Джефф Бакли. Спасибо, что пришли сегодня». Он начал играть. Джанет сидела восторженно загипнотизированная. Я заметил, что и другие женщины в зале — Смотрели на Джеффа также восторженно, загипнотизированно. Его голос был высоким и красивым, но он волновался, поэтому его исполнение было неловким и поспешным. Когда он закончил первую песню, все 15 зрителей зааплодировали. Он сыграл вторую песню, мы снова вежливо похлопали. Третьим номером он сыграл ⁇ Аллилуйя! ⁇ Я повернулся к Джанет и прошептал. Это он написал. «Я знаю эту песню». Она лишь зашикала на меня. Играя аллилуйя Джефф наконец-то успокоился. Гитарные партии стали ровнее, а голос раскрылся и заполнил комнату. На заднем плане мы слышали звуки города, дождь на тротуарах, далекие гудки автомобилей, но 15 человек сидели в маленькой задымленной пещерке с этим неловким мальчиком и его прекрасным звенящим голосом. Закрыв глаза... Он сидел в кресле и пел для нас, для потолка и невидимых ангелов. Когда он закончил, мы аплодировали и свистели. Аллилуйя, это песня Леонардо Коэна», — сказала Джанет. «Кавер». «Ух ты, круто». Когда он начал следующую песню, я спросил, «Вы давно встречаетесь?» Она опять стала шикать. Я выглянул в окно. Какой-то наркоман ходил вокруг моего велосипеда, Пытаясь понять, можно ли его украсть, я встал и вышел на улицу прямо посреди песни Джеффа. «Эй, парень, это мой велик», — сказал я. «Ладно, хорошо», — ответил он. «Я так, смотрю просто. Говняный довольно велик». Я засмеялся. Он заглянул в маленькое запотевшее окно. «Это что вообще за место?» — спросил он. «Ирландское кафе». «Там пиво продают?» «Нет, пива нет». "Ринова", ответил он и ушел. Я посмотрел ему вслед, ревностно защищая свой велосипед за 5 долларов. Когда я вернулся, Джефф как раз начал пятую песню. «Я только что не дал какому-то хмырю стащить мой велосипед», — сказал я Джанет. А еще я купил басовый синтезатор». Она посмотрела на меня с таким видом, словно хотела зарезать на месте. «Заткнись, Моби!» Джефф пел одну из собственных песен, закрыв глаза. На гитаре он играл в странной небрежной манере, но у него был красивый голос, а чудаковатый образ казался привлекательным. Когда он допел и все захлопали, я сказал Джанет, «Он похож на парня из беверли хиллз 90-210». Она не ответила, игнорируя меня, чтобы я наконец-то замолчал. «Или на Джеймса Дина», — добавил я. Когда Джефф доиграл, мы все зааплодировали. Несколько человек пошли поздравить его, пока он собирал оборудование. Он широко всем улыбался и говорил «Эй, спасибо, спасибо, что пришли». Я подошел к нему. «Это было просто здорово», — сказал я. «Красивый голос». «Спасибо, Моби», — громко ответил он. «Джанет ставила мне некоторые твои песни. Они классные». «О, спасибо», — сказал я, думая, чтобы еще добавить. Кстати, пока я сюда шел, я купил вот эту бас-машину. Я протянул ему ТБ-303. «Ух ты», — сказал он, — «она такая клевая». «У нее нет миди, но она стоила 10 долларов, так что как я мог отказать?» Джефф засмеялся, немного громче необходимого. «Джанет, спасибо, что пригласила меня», — сказал я. «Поговорим завтра. Рад был познакомиться, Джефф». «Я тоже рад познакомиться, Моби», — ответил он, — тряся мою руку. Я отвязал проволочные плечики от велосипеда. Ветер усилился, дождь тоже пошел сильнее. Я поехал по Сент-Маркс-Плейс и свернул на авеню Эй, объезжая лужи и напевая про себя «Аллилуйя». Я раздумывал о том, как красив голос Джеффа, и тут на Хьюстон-стрит прямо передо мной выехало такси. Я нажал на тормоз, но дорога была мокрая, так что я въехал прямо в бок машины. Когда я врезался в дверь, раздался грохот, а потом я оказался на асфальте, а велосипед упал сверху на меня. Пока я вставал, таксист, хлопнув дверью, вышел из машины. «Какой внимательный человек!» «Решил посмотреть, все ли со мной в порядке!» «Какого хуя!» — заорал он. «Ты, блядь, в машину мою въехал, мудила!» «Ой, похоже, его вовсе не интересовало, в порядке ли я». «Ты меня чуть не убил!» — крикнул в ответ я. «Иди нахуй!» — ответил он, пихнув меня. «Мудак сраный! Ты врезался в мою машину!» Я тоже хотел его толкнуть, но я считал себя пацифистом. К тому же вообще не умел драться. «Посмотри!» — ответил я. «С машиной все нормально!» Он посмотрел на дверь. На ней действительно не было ни царапинки. Он неохотно отошел от меня и вернулся к водительской двери». «Надо было все равно тебя отпиздить, долбоеб! – крикнул он. Такси, стоявшее позади, пару раз просигналило. Судя по всему, водителю надоело ждать. Мой таксист быстро развернулся, как взбесившийся петух. «Нахуй иди, блять, заорал он на другое такси. «И ты тоже нахуй иди!» — добавил он мне на прощание. Сел в машину и резко тронулся с места, визжа шинами. Я тащил велосипед на тротуар. С ним вроде было все в порядке. Наверное, он вообще неубиваемый, — решил я. Потом я вытащил на тротуар себя. Я, напротив, неубиваемым вовсе не был, но сначала все равно подумал, что со мной тоже все в порядке. Я подтянул штаны и увидел кровь, сочившуюся из свежих ссадин. Из-за адреналина я этого не заметил. Я проверил синтезатор, лежавший в кармане. Он не сломался. Я сел обратно на велосипед и поехал домой, не съезжая с тротуара. Мое сердце колотилось, и где-то в глубине души мне хотелось найти этого таксиста и избить его до беспамятства монтировкой. Но я был христианином, а христиане вроде как не должны избивать людей до беспамятства монтировками. Я доехал до Мод-стрит и стал решать, куда бы поставить свой велосипед за 5 баксов. Он был слишком тяжелым, чтобы тащить его вверх по четырем лестничным пролетам, а если я попытаюсь оставить его под лестницей, меня убьет сумасшедший управдом». Я припарковал его у входа и побежал наверх, чтобы спросить Ли, нет ли у него велосипедного замка. «Ну, как все прошло?» — спросил Ли. Он сидел на матрасе и болтал по телефону со своей девушкой из Лондона. «Встретился с новым бойфрендом Джанет». Ли познакомился с девушкой в Макс Фиш, новом баре на Ладлоу-стрит, и по пьяни влюбился в нее. Она недавно переехала в Великобританию, и он по часу говорил с ней каждый вечер, тратя все деньги на международные звонки. «Все хорошо, приятный парень, я купил велосипед, меня сбило такси. «У тебя есть замок?» — ответил я. «Что?» «У тебя есть замок для велосипеда?» — снова спросил я. «По-моему, да». «Подожди!» Лида говорил, потом пошел в комнату и вернулся со старым велосипедным замком на цепи. «Тебя сбило такси?» Начал было он, но я сбежал вниз, прежде чем он успел закончить вопрос. «Перед нашим домом росло старое высохшее дерево, и я привязал велосипед к нему. В большей безопасности велосипед на улицах Нью-Йорка в 1991 году все равно быть не мог». Я вернулся обратно в квартиру. «Тебя сбило такси?» — снова спросил Ли, когда я закрывал дверь. «Ну, формально это я в него врезался, но виноват он. Он меня подрезал. Я хочу найти его и убить монтировкой». «Ха», — ответил он. «Так, подожди, а что за история с парнем Джанет?» «Его зовут Джефф Бакли, он фолк-певец. Он очень хороший парень, но какой-то несуразный немного». Не родственник Тима Бакли. Сомневаюсь, сказал я, но было бы клево. Тим Бакли вроде написал сонг "To the Siren" на альбоме "The Mortal Coil", спросил Ли. Вроде бы да, ответил я. Потом прошел в комнату и выглянул в окно, чтобы проверить, на месте ли велосипед. Его уже не было. Я расхохотался. Потом побежал обратно на улицу, Ли за мной. За пять минут, что мы говорили. Кто-то вырвал сухое дерево с корнем и украл мой велосипед, а также замок Ли, который, возможно, стоил даже дороже этого велосипеда. Сухое дерево валялось на тротуаре. Я-то думал, крековые торчки слабые, сказал я. Хочешь пойти обратно на перекресток 2 и 7 -й и опять его купить? Нет. Владеть этим велосипедом суждено не мне, сказал я. Его забрали, боги крека. Я вернулся в квартиру и оставил сообщение на автоответчике Джанет. Спасибо, что пригласила в СИН-И. Твой парень вроде приятный, мне нравится его голос. На обратном пути меня сбило такси, но не беспокойся, я не умер. Спасибо еще раз.